После ссоры с охотниками Мурзин ушел домой. Теперь ни у кого не было сомнений, и охотники решили, путь свободен. Что было дальше? Но Саранцеву еще минут пять понадобилось на то, чтобы окончательно прийти в себя. Он вынул из кармана пачку недорогих папирос, ломая спички, а коробку закурил, и несколько жадных затяжек сделал в молчании. Руки у него по-прежнему дрожали. Дальше события разбивались так, — наконец заговорил Саранзов. Едва только Мурзин ушел, охотники засобирались в тайгу, чтобы незаметно пронести в деревню дневную добычу. Одного лося убили Колотовкин и Бочинин, второго — Вершков. В углу, где сидел участковый, раздался протяжный цокающий звук. Это Анискин прицикнул зубом. Ах, ха ха Пораженно воскликнул он. Вот чего я не знал, так это про второго лося. Мы-то со Степшей думали, что завален только один лось, который Колотовкина и Бочинина. Участковый торопливо выбрался на середину комнаты и взмахнул руками. А ведь я-то думал, что флегонд на помощь Колотовкину и Бочинину пошел. Думал, они врут, что вдвоем ходили. Вот дочет тайный человек этот Вершков, что даже мы, со состепший его лося, не нашли. Участковый еще раз взмахнул руками, неловко попятился и шумно опустился на прежнее место, удивленный, раздосадованный. Собираясь слушать дальше, он притих, но долго еще приглушенно подсыкивал, безутешно качал головой и туда-сюда вертел пальцами сцепленных рук. А Саранцев продолжал рассказывать. Минут через двадцать после ухода охотников пошел домой и я. Вагонки лесопункта той ночью находились на полпути между деревней и местом происшествия. Не скрою я был весьма пьян. В восемь часов начиналась моя смена, и бутылку с остатками рислинга я захватил с собой. Саранцев вспоминающе помолчал. Была лунная светлая ночь, и в полукилометре от вагонов вдруг появился человек. Он быстро шел на лыжах в лес. Я сразу же узнал в нем Мурзина. Не знаю, как я поступил бы сейчас, когда трезв, но тогда я, не колеблясь, решил предупредить охотников. Саранцев остановился, так как Качушин недовольно поморщился. Он не успевал записывать. Поэтому Саранцев немного выждал, затянулся папиросой и продолжил. Сначала я пошел за Мурзиным, потом свернул в сторону, чтобы случайно не попасться ему на глаза. Через 3-4 километра я остановился и выстрелил в воздух. Этого было достаточно, чтобы предостеречь об опасности. Потом я допил рислинг и выбросил бутылку. Все это произошло на том же месте, где потом... Саранцев прикурил свежую папиросу от сгоревшей... Не зная, куда бросить окурок, смял его в пальцах, но ожога не почувствовал. «Когда я утром узнал о смерти Мурзина и о найденной бутылке», — сказал Саранцев, «я еще надеялся, что это другая бутылка, потому я и побежал к Стриганову». Две другие бутылки стояли на столе. Юрий Саранцев смял пальцами вторую горящую папиросу. В комнате снова стало тихо, и все... Молчали долго. Потом Юлия Борисовна сказала, «А вы все-таки пижон, Саранцев. Срок вы получили заслуженно. Так какого же черта вы не верите людям?» Она разъяренно взернула верхнюю губу. «Почему вы считаете, что принцип презумпции невиновности не относится к следователю Качушину? Кто вам дал право думать о нем как о преступнике? Или вы не считаете преступлением арест невинного человека?» «На дворе 66-й год. Вас допрашивают трое коммунистов. Вы посмотрите на участкового уполномоченного Анискина. Он болен от того, что навел следствие на вас, хотя имел миллион оснований для этого». Сердито отойдя от печки, Юлия Борисовна через плечо следователя заглянула в протокол допроса, перечитав последнюю страницу, сказала зло. «Медленно». Возьмите с Саранцева объяснение по поводу его поступка, Игорь Валентинович. Я буду рада, если руководство лесопункта влепит ему как следует. А теперь отпустите подследственного. Пусть напишет объяснение дома.